ей ее равнодушие ко мне и знак того, что равнодушию близок конец. Но если это не так? Мы не виделись уже целую вечность. Если так будет продолжаться, я убью ее или сойду с ума. Временами мне кажется, что тлетворные испарения сделали меня невидимым. Что ж, тем проще... Мне будет похитить фастин. Вчера я не ходил ко мне. С утра клялся себе, что не пойду и сегодня. К вечеру понял, что пойду. Фастин не было, и кто знает, появится ли она еще. Со мной она позабавилась в волю. Финалом был растоптанный садик. Теперь я буду лишь докучать ей, как некогда удачная шутка, которую пытается повторить. Я позабочусь, чтобы шутка не повторилась. Но увидев, что на камнях никого нет, я словно обезумел. — Это я. Я виноват? — имелось в виду отсутствие фастин, — твердил я про себя. — Нечего было заранее складывать оружие. Я поднялся на холм и, выйдя из-за деревьев, столкнулся с двумя... мужчинами и незнакомой женщины. Затаив дыхание, я остановился. Между нами было всего ничего, не более пяти метров сгущающейся темноты. Мужчины стояли ко мне спиной, сидевшая на траве женщина в упор глядела на меня. Я видел, как она вздрогнула. Резко обернувшись, посмотрела в сторону музея. Я спрятался за ствол дерева. «Неподходящее время для рассказов о привидениях». «Пойдемте домой», — весело сказала женщина. До сих пор неясно, действительно ли она говорила о привидениях или привидения были упомянуты, только чтобы дать понять, что произошло что-то странное. «Мое появление». Компания удалилась. Неподалеку гуляли и разговаривали двое. Я испугался, что меня могут заметить. Пара приблизилась, и я услышал знакомый голос. «Сегодня я не виделась...» Сердце у меня забилось. Показалось, что недосказанное обо мне. «Ты жалеешь?» «Не знаю», — ответила Фастин. «Бородач преуспел. Они уже на «ты». Я вернулся в свое болото, решив дождаться очередного прилива, который унесет меня в море. Если появятся пришельцы, живым я не сдамся. Моей решимости никогда больше не видеть фастин хватило на четыре дня, чему способствовали два прилива, задавшие мне немало работы. Я пришел к камням заранее. Затем появилась Фастин с псевдо Они говорили по-французски очень правильно, даже, пожалуй, слишком, почти как латиноамериканцы. Вы перестали доверять мне? Совершенно. Раньше вы мне верили. Я обратил внимание, что они опять были на «вы». Впрочем, я тут же вспомнил, что люди, даже перешедшие на «ты», время от времени неизбежно возвращаются к «вы». Быть может, на эту мысль меня навел их разговор.